Глава 8. в которой случается неудачная кража, заключается скандальная пари и находится под платье. Непозволительное в одном случае будет прилично в другом. Жизнь в свете, дома и при дворе. Петергов, 1890 год. поздней ночью особняк отца на Приморской улице казался необитаемым, похожий на неприступную громаду боевого корабля — Он был закрыт от всех вычерными коваными решетками и деревянными ставнями, так что даже новомодная плитка, устилавшая узкую дорожку к нему, не придавала его облику дружелюбности. Как назло, с первыми сумерками начался небольшой дождик, едва способный превратиться в настоящий весенний ливень, но готовый доставить множество неудобств случайному путнику, заблудшемуся на окраине Петергофа. Оставив наемную карету у самой мостовой... Я на всякий случай заранее хорошенько заплатила ямщику, не хотелось в самый ответственный момент узнать, что он трусливо сбежал, бросив меня посреди широкой мостовой. Мне пришлось поплотнее укутаться в темно-синий утепленный плащ, чтобы не промокнуть и возблагодарить небеса за то, что чувство самосохранения заставило меня сменить перед выходом легкие туфельки на повседневный, но очень удобный вариант». «Налетевший внезапно порыв ветра заставил съежиться, остановиться, прислушиваясь к звукам, доносившимся из порта, и снова обратить внимание на дом. Если пробраться через черный вход, на замке которого тоже вырезана кайма для родового перстня, можно успеть. В конце концов, мне и нужно всего ничего, лишь то, что хранится в старом тайнике, который мы еще с матерью оставили за вычурной решеткой камина». «А ведь за вечер я все просчитала, понимая, что времени после открытия замка останется немного, около получаса, до того, как на тревожную сирену откликнуться из министерства. Я думала, что управлюсь всего минут за 15, еще 5 минут на то, чтобы добраться до порта, где с легкостью можно затеряться среди крошечных судов, проворно отбывающих от пристани едва ли не каждый час, благо отцовский особняк стоял почти у самой воды. С деньгами можно сделать многое, главное, чтобы все получилось». Заглотнув, я сделала первый шаг, ощутила, как в животе предупреждающе свернулся ком страха, и, позволив себе пренебречь этим чувством, скоро миновало ровное полотно идеально подогнанных друг другу плит. Бесшумно ступила на влажную от дождя траву, заднее отсутствия хозяина дома, требующей руки садовника, и тут же холодные капли замочили ткань чулок и шерстяного платья. Идти стало сложнее, мокрая материя то и дело липла к ногам, заставляя шаг становиться мельче, а время бежать быстрее. «Нет, все же, когда стану выбираться из особняка, нужно будет поднять юбки выше, конечно, до допустимого уровня». Трава под ногами влажно шелестела, ложась под туфельки с неохотой, но уже спустя пару минут я стояла у старой кухонной двери. Странно, с моего последнего пребывания в доме она ничуть не изменилась и по-прежнему нуждалась в ремонте. Вот здесь бы добавить чуть больше краски, покрыть защитным лаком драгоценный материал, чтобы прогнать жирных жуков-древоточцев, поменять расшатанную крепкой ладонью кухарки ручку. Коснувшись рассохшегося дерева, которое отец от чего то не захотел менять с годами, я уложила родовой перстень ровно в паз замка и неслышно отперла дверь. Замиранием сердца толкнула ее, прислушавшись». «Было страшно, что столь нерадивый хозяин забыл и о старых петлях, и сейчас раздастся громкий скрип. Только те, бесшумно скользнув, покорно пропустили меня внутрь. В доме жила тишина. Керпко пахло специями и едва заметно чем-то из продуктов, слегка испорченных за прошедший после исчезновения отца срок. Я запоздала, подумала о том, что кухарка верно не стала сносить приготовленное в ледник, дожидаясь возвращения хозяина, а ведь ее, похоже, не пускали в дом уже с полнедели». Проглотив горький ком, скользнуло пальцами по широкой дубовой столешнице, кое-где хранившей следы мучной посыпки для пирогов и уже слегка покрывшейся пылью. Шумно миновало чистое пространство просторной кухни, за которым открывался широкий холл. Отсюда в гостиную было всего шагов двадцать, это помнилось из детства. Но сейчас, по истечении восьми лет, дом казался в разы меньше, скромнее и шаги получались крупнее». 14 пронеслось в голове. А вот гостиная оказалась почти такой же, как и в мой последний визит. Уютной и милой, с невысокими креслами у самого очага, в которых любили сидеть родители перед сном. Кажется, я, будучи совсем крохой, забиралась к матери на колени, ластилась к бархатистой коже, упиваясь ощущением тепла и счастья, и засыпала тут же. А в детскую попадала уже на руках отца. Вот бы заглянуть туда хотя бы на минутку. «Но я обрываю себя. Нельзя не сейчас, Ольга!» заставляя ноги быстро двигаться к камину. Старый очаг все тот же, что видом, что выемками, за которые нужно заглянуть, чтобы нажать на холодный камень. Тайник этот заговаривался самими Третьяковыми по просьбе отца, а они умели говорить с каменной твердыней. Я знала, что на мое прикосновение он откликнется мгновенно, все же приказ от самих герцогов». Только всё равно не смогла сдержать удивленного возгласа, снова разглядев почти забытую магию из детства. Повинуясь невысказанной просьбе, старый каменный мешок раскрыл передо мной свое нутро. Достав увесистый кошелек, я с радостью прижала его к груди, облегченно подумав, что половина плана уже удалась. И тут снова живот свело необъяснимым чувством страха. Предчувствие... А ведь в стенах девичьего пансиона я от души высмеивала тех, кто верил в это. Так неужели события последних дней настолько расслабили мой разум, что я позволила подобное себе? Обернувшись, не увидела ничего странного. все та же гостиная, пустая и бездушная, глухая в ночной тишине. Однако что-то все же не так, потому как камин должен быть холоден и сер, а в нем разгорается яркая искра, тотчас превратившийся в столб ярого пламени». Пришлось сделать шаг назад, чтобы не обожгло ресницы, и плотно сомкнуть глаза. «Добрый вечер, графиня!» — с ужасом расслышала я. Этот жесткий, и едкий голос не сравнится ни с чем, будучи узнанным мною во сне и наяву. Что же делать, бежать? Только я не успею сделать и десятка шагов, как маркиз настигнет меня, и тогда будет гораздо хуже». Вспомнив, что произошло в карете, ощутила, как руки предательски задрожали, уже в следующее мгновение в то, ради чего я так необдуманно рискнула своей судьбой. Ветхая от времени ткань с громким звуком треснула, и золотые монеты звонко заплясали по старым лакированным половицам. Растерявшись, я опустилась на колени, чтобы унять бегство своих сокровищ, и тут же расслышала приближающиеся шаги. Господин Левшин остановился перед самым моим лицом, позволив заметить, как в свете зажигающихся вечерних огней в фонарях Набережной, ярко блестят его идеально начищенные ботинки. Возвышаясь надо мной, чиноначальник кабинета его императорского высочества прошипел: Знаете, графиня, а я ведь сегодня впервые поверил, что вы невиновны. Подняла полные удивления глаза на его сиятельство, настороженно спросив: Почему? Вы совсем не умеете лгать, холодно пояснил он. Там, в карете, после всего случившегося я ожидал вашей истерики, справедливых обвинений в хамстве и бестактности. «На какой-то момент даже показалось, что вы готовы ударить меня или выпрыгнуть из экипажа на полном ходу, но вы, вы, дорогая моя невеста, сдержанно попросили отвезти вас домой. Забавно, не находите?» Маркиз раздраженно пожал плечами, продолжив обманчиво спокойным голосом. «Если бы вы знали, юная Ольга, чего мне стоило сдержаться и подождать эти несколько часов?» Он снова начинал раздражаться, и его лицо даже в темноте полупустой комнаты казалось мрачнее тучи. С каждой минутой гнев Маркиза становился все необузданней, пока он рывком не поставил меня на ноги, заставив от неожиданности рожать ладони и выронить все собранные монеты. Зло усмехнулся, увидев, с каким сожалением я гляжу на небольшие пятачки золота, лежащие у меня под ногами, после чего решил окончательно раздавить меня. «Не желаете оправдаться?» Не ощущая собственного тела от всеобъемлющего ужаса, я запрокинула голову, покачав ей в знак отрицания, и затем расслышала не менее унизительное. «Похоже, золотая лихорадка сразила не только Зайцевых». Его слова прозвучали как пощеченные, и мне осталось ничего другого, как ответить тем же. Звонкий шлепок разорвал гнетущую тишину гостиной, и, не дожидаясь, пока огненный маг как-то ответит, мне я яростно заговорила. «Я пришла в дом своего отца лишь за тем, чтобы взять то, что полагалось мне с самого рождения. Эти деньги не ваши и не принадлежат короне, и я в своем праве забрать их, чтобы...» «Чтобы что?» — поинтересовался Маркиз, настойчиво сжимая мои запястья. Он силой встряхнул меня, сбив дыхание, и безапелляционно приказал. «Ну же, моя дорогая, признавайтесь, вы все-таки решились на побег, о котором меня так настойчиво предупреждала госпожа Полякова. Все же старые привычки не изменить». Я почувствовала, как бледнее и тщетно попыталась сморгнуть выступившие на глазах слезы. Но несколько горячих капель, ловко сорвавшись с ресниц, попали на ладони господина Левшина, поспешившего уничижительно рявкнуть «Не реветь!». Наверное, это и стало точкой кипения. Осознавая, что проиграю начатое сражение, я с силой опустила широкий каблук дорожных туфель на идеальную гладкость кожаной обуви маркиза и, уловив момент, когда его руки разжались, бросилась бегом к выходу, швыряя позади себя всю легкую мебель, до которой только могла дотянуться. Поусиливающаяся руга не догадалась. Кое-что из отправленного навстречу его сиятельству нашло своего адресата, и обнадеженная я с разбега выскочила под плотную стену дождя. Слава Богу, понимая, что вода совсем не родственна огню, от всей души обрадовалась благоприятному знаку и даже успела пробежать через гладко вымощенную дорожку к широкому полотному мостовой. Раслышала позади себя гулка эхо мужских шагов и, обернувшись на мгновение, увидела искаженное бешенством лицо огненного мага. А ведь для решительности большего мне не требовалось. Я опрометчиво сделала шаг в направлении дороги, запоздала, осознав, что всего в метре от меня раздался гулкий топот копыт. Испуганное ржание лошадей заглушило окрика господина Левшина, и я крепко зажмурилась, ощутив, как жар дикого пламени обдает меня со всех сторон. В бирюзовую спальню маркиз внес меня на руках, под удивленные взгляды дворецкого и высунувшейся из бокового коридора кухарки. Нарочито бережно снял теплый плащ, пододвинув ко мне одно из кресел, стоявших у стола, и убрал прядь мокрых от дождя и слез волос. Провел кончиком пальцев по щеке, глядя прямо в глаза, и с глухим раздражением произнес. «Понимаете ли вы, что на сей раз я мог не успеть?» Сдерживаемый им гнев ощущался во всем в напряженной позе, в слишком частом дыхании и в сжатых кулаках. Но Николай Георгиевич старался говорить спокойно. А вот мне всего минуту назад, висевший на волосок от гибели, спокойствие казалось непозволительной роскошью. «Идите ко всем чертям, Маркиз!» Отшатнувшись от впервые обозначившейся в моем голосе ярости, живой, яркий, бурлящий, горячий, господин Левшин нехотя признал вынужден согласиться, что сегодня в карете я перешел черту. Глубоко вздохнул, откашлялся и с явным трудом произнес. «Еще раз прошу у вас прощения за свою несдержанность, но, повторюсь, вам незачем бежать от меня, графиня. Поверьте, я ваша единственная защита». «Единственная защита? Он, похоже, напрочь забыл, что мой дед никто иной, как герцог Соколов, и многое в империи по-прежнему оставалось в его власти». Встав с предложенного кресла, я быстро прошла к двери, чтобы хоть как-то увеличить расстояние между мной и ненавистным маркизом. Внутри колокотал гнев, дикий, необузданный, готовый вот-вот вырваться на свободу. И, несмотря на то, что умом я понимала, наиболее верным поступком сейчас было бы принять извинения господина Левшина, потому как даже это казалось избытком щедрости. Пережитое унижение вперемешку со стыдом взяло верх. «Значит, вы полагаете, что лишь сегодня перешли черту ваше сиятельство?» После рыдания голос охрип и звучал немного простужено. С каждым шагом я все сильнее закутывалась в мокрых юбках, отчего пришлось со злостью несколько раз их одернуть и с чувством произнести. «Тогда позвольте напомнить вам о двух предыдущих днях. Вы втайне забрали меня из пансиона без позволения единственного опекуна, тут же обвинив в заговоре против короны и не проявив ни капли сочувствия к потере отца». Слова выходили грубыми и злыми, и я бы себе таких не позволила никогда, если бы мое самолюбие не оказалось столь жестоко задето. Заставили опознать труп лже отца среди ночи, но, наткнувшись на непредвиденные обстоятельства, не перепоручили в руки деда, как того требовала ситуация, а поселили в своем родовом особняке и даже поставили меня в настолько стеснительные условия, что я была просто вынуждена согласиться на вашу помощь в утреннем туалете». Я едва перевозила духа от негодования, только список всего того, что позволил себе маркиз, был бы неполным без. Но даже тогда я не думала о вас, дурный министр, списывая все на изменения в характере, приобретенные с долгом службы, пока, пока вы не поставили меня перед фактом горькой неизбежности нашей свадьбы. И когда я почти смирилась с этим, снова обвинили в измене, видимо, из мести сотворив в карете такое, о чем даже подумать стыдно. Немного отдышалась, закончив самым острым. «Знаете, господин Левшин, вы переходили черту не единожды, но именно сегодня вечером мне стало ясно одно. Я ненавижу вас! Всем сердцем!» Закончив гневную тираду, смело взглянула в лицо своему обидчику. Боялась ли немедленного ответа? Уже нет, потому что худшего в моем представлении просто не существовало. И все же Маркис удивил меня. На мгновение стало так тихо, что мне показалось, будто огненный маг умеет заговаривать само время». Лицо его разом превратилось в непроницаемую маску, выдавая внутреннюю борьбу лишь диким блеском почти черный глаз. Я видела, как его пальцы, до того расслабленные, покоющиеся на дереве подоконника, слегка дрогнули, однако господин Левшин сдержался. Снова развернулся ко мне всем телом, словно бы выражая готовность принять любые оскорбления, я оперся плечом об оконный откос. «Если бы не этот жест, я бы, может, остановилась. Но теперь, за три прошедших дня, я сумела разглядеть в вас, Маркиз, лично смелую и решительную, с чувством глубокого достоинства, и потому верю, что вы не захотите провести остаток жизни рядом с женщиной, для которой ваше прикосновение худшее испытание. Прошу вас, отпустите меня. Вы правы, я не замешана в измене и готова поставить на кон свое будущее в Империи за призрачную возможность исчезнуть навсегда» скажите что я погибла под колесами коляски, пытаясь избежать погони после того, как своровала золото из дома отца. О тайнике никому не известно, ведь даже после обыска он остался на месте. Я ничего не прошу вас, ваше сиятельство. Я лишь заберу то, что полагалось мне с самого начала. По позе господина Левшина было невозможно понять, какие эмоции вспыхивают в нем после моих слов. Я искренне надеялась, что он прислушается к ущемленному самолюбию и голосу разума. Спустя непродолжительный срок ваша жизнь станет прежней, а мой дед свыкнется с утратой. Скандал забудется, и вы сможете найти новую избранницу, не навязанную ни долгом, ни сомнительными соображениями о девичьей чести. Мне же хватит отложенного, чтобы добраться до итальянских земель, а там Алеша, он поможет, мы с ним давно дружны». Выпали в свой тайный план, я потерянно задохнулась, ожидая мгновенной реакции ярости его сиятельства. Пощечины грубого выговора, а может и того хуже. В конце концов, в настоящий момент я даже не была уверена, что маркис оставит меня в живых, ведь весь тот гнев, который я имела честь видеть прежде, не мог идти ни в какое сравнение с его оскорбленной гордостью. Спрятав пальцы в шерстяные складки платья, я не отвела взгляда от Николая Георгиевича, чтобы не показать, как мне страшно. Лишь сосредоточилась на дыхании, как прежде. Вдох, выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Целую вечность мы смотрели друг на друга, и между нами происходило столько борьбы, сколько не могли озвучить никакие слова. Наконец, господин Левшин первым нарушил тягостное молчание, подойдя ко мне вплотную. Осторожно, словно боясь спугнуть, он уперся ладонью в дверной косяк и, слегка коснувшись ледяными пальцами разгоряченной кожи на моем плече, хрипло прошептал «Вы правы, госпожа Ершова». Слова давались Маркизу с огромным трудом, и мне не верилось, что я слышу их от его сиятельства. «Правы каждым словом». Он глубоко вздохнул, опалив горячим дыханием мою шею, Кожа мгновенно отреагировала на этот жест, и я вздрогнула, ощутив, как по ней пробежал целый рой крошечных мурашек. В памяти всплыли касания огненного мага, и мне вдруг стало жарко. Я задышала чаще, что не могло укрыться от господина Левшина. Попытавшись отстраниться, я тут же попала в ловушку из расставленных по обе стороны рук, после чего огненный маг терпеливо пояснил. «Но поверьте, как только вы останетесь одна, без моей защиты вы не проживете и дня» и ваша смерть станет такой же бессмысленной, как и вереница других смертей аристократов из высоких родов Старороссии. Думаете, ваш дед заслуживает такого потрясения? Бросьте, Ольга. Понимаю, что после всего случившегося я стал вам противен, но, поверьте, это не повод, чтобы так глупо погибать». Он замолчал, снова приведя дыхание в норму, и, поколебавшись, закончил. «Боюсь исправить содеянное в одиночку мне не удастся, но вы можете в этом помочь. Что скажете?» Я больше не верила Николаю Георгиевичу. Ни его сожалению, ни сочувствию, ни признанию ошибок передо мной вновь стоял чиновник кабинета его императорского высочества, рядом с которым постоянно ощущалась тревога. Сильный, властный, невероятно жестокий даже в том, чтобы не проявить открытый гнев и позволить зерну надежды зародиться в моей душе. Но, похоже, господин Левшин не желал сдаваться. «Я предлагаю вам пари, Ольга». Он поднял на меня заинтересованный взгляд, снова коснувшись пальцами подбородка. Я отдам вам целое состояние и самолично помогу исчезнуть навсегда из империи, если завтра в полдень вы согласитесь стать моей супругой. Нет, тут же выпалила я. Мне было невыносимо даже представить себе, что последняя неделя моей свободы закончится вот так быстро и нелепо, всего из-за одной ошибки. И то, что случилось между нами в карете, одна только мысль о том, что уже завтра к концу дня я должна буду войти в спальню Маркиза, как его жена, заставила меня густо покраснеть. Ни за что. Но его сиятельство, похоже, не привык так быстро сдаваться. Позволив себе более расслабленную позу, он опустил одну руку, словно показывая этим, что у меня есть выбор, хотя в глубине души я уже ощущала, как удавка предложенного соглашения затягивается вокруг шеи, лишая меня спасительного кислорода. Брак заключим ключ, чем самый обычный, без высогородного договора, и разорвать его можно будет в любое время по требованию одного из супругов. «Ни за что!» Снова повторила я, но на этот раз голос дрогнул, а маркиз удовлетворенно кивнул. «Вы не дослушали моих условий», — упрекнул меня Николай Георгиевич. «Я прошу вас всего семь дней ровно до Петерговского балла. По сути, это не такая уж и большая цена за свободу. Если по истечении этого срока мне не удастся найти изменников, а вы убедитесь в том, что хотите исчезнуть, я отпущу вас, взяв всю ответственность на себя. Миллион ассигнациями, весьма щедрый взнос в вашу самостоятельную жизнь. Не находите?» В голосе Маркиза различалась едкая ирония и нескрываемый скептицизм, немного приводившие ситуацию в норму. Ведь, в конце концов, я обычное предложение о браке от его сиятельства, могла бы подумать, что тронулась головой. Только сделка? И все же договор с самим дьяволом не мог идти ни в какое сравнение с переговорами о предстоящей свадьбе с господином Левшиным анимев от жуткой перспективы принадлежать ненавистному маркизу не только согласно подписанному утром договору, но и уже завтра в спальне, я всем своим существом постаралась концентрироваться на робкой надежде, забрежевшей впереди. Но по истечении указанного срока вам придется отвечать за расторжение соглашения о высокородном союзе. Огненный маг позволил себе осторожную улыбку. «Не беспокойтесь обо мне, дорогая графиня, я справлюсь», Николай Георгиевич горько усмехнулся урегулирование важных дел, то, что удается мне на самом высоком уровне. Предложение его сиятельства казалось весьма щедрым, и все же. «Я больше не верю вам, Маркиз. Вы снова обманите меня, коварно использовав для одного вам известных целей». Господин Левшин на миг дрогнул, так, если бы я дала ему пощёчину, и мне внезапно стало совестно за произнесенные слова. Ощутив, что на этот раз задело Маркиза слишком сильно, я виновато опустила глаза, едва поверив в то, что услышала. «У меня, конечно, нет сердца госпожа Ершова, но все же понятие чести для моего рода по-прежнему свято. Я клянусь вам кровью левшиных. Вы готовы принять вызов?» Все внутри меня ликовало от такой близкой победы, но тем не менее я решила уточнить. «Наверняка у вас есть ответное требование. Вряд ли моя свобода стоит всего лишь жалкой недели и два устраивающего вас брака». Огненный маг улыбнулся впервые за прошедшее время, без издевки или сарказма. А вы и вправду умны, графиня. Улыбка стала чуть шире. Условия есть, и даже два. Короткая пауза, словно бы министр решался, стоит ли говорить. Первое, вы обещаете приложить все усилия, чтобы стать мне хорошей женой. Погодите, не отказывайтесь. Набрав легкие побольше воздуха, он уверенно закончил. И второе, вы должны будете помочь мне раскрыть заговор против короны. Наступила моя очередь удивляться. Заговор? Я? «Вы, моя дорогая графиня», — подтвердил маг. «Потому как тот, кто продумал обстоятельства измены, не включил вас, юную воспитанницу девичьего пансиона, в общий расклад. А ваш отец не зря беспокоился о вашей сохранности, стараясь уберечь от попыток воспользоваться редчайшим даром среди высоких родов. И все же я не понимаю». Господин Левшин на миг замер, а потом очень серьезно пояснил. «Знаете, Ольга, боюсь, у всей Староросской империи осталась лишь одна неделя». Маркиз отстранился, мгновенно позволив ощутить волну ночной прохлады. Поёжившись, я проследила, как он неторопливо подошел к окну. В серебристом сиянии растущей луны его профиль был исполнен небывалой силы, но я кожа ощущала. Николай Георгиевич смертельно устал. Словно в подтверждение моих мыслей он с сожалением произнес: «Я помогу вам разбудить то, что так давно спало, и это станет для изменников приманкой». Вы правы, приманкой, но я обещаю, с вами ничего не случится. Ни сейчас, ни тогда, когда или если вы исчезнете. Я беру на себя полную ответственность за вашу безопасность. В течение разговора я начинала понемногу привыкать к неизбежной капитуляции доводов рассудка и важности выполнения своей части сделки, а явная выгода заставляла сомнения притаиться, по крайней мере, до завтра. Вот только бы еще одна деталь, без которой осуществление договора могло оказаться под угрозой. «У меня нет платья», — смущенно произнесла я. «И, боюсь, так быстро его не сошьют ни в одном салоне империи, а ведь свадьбу уже завтра. Я сделала последнюю попытку оставить за собой свободу». Но ее маркиз разбил в дребезге. Он пристально меня оглядел, словно стараясь убедиться, действительно ли я согласна, и только после этого предложил. «Вы можете воспользоваться платьем моей матушки, если пожелаете. Оно всегда казалось мне на редкость изящным. Думаю, вам подойдет». Дождавшись моего кивка, он подытожил. «Что ж, тогда я пришлю его в особняк герцога Соколова завтра утром. И мне не осталось ничего иного, как ответить. Я должна вернуться к своему деду, чтобы, как и полагается невесте, провести последнюю ночь дома». Маркиз замер, отошел от окна, бесшумно ступая по мягкому ковру и, подойдя вплотную, внимательно вгляделся в глаза. Снова ощутив запах его парфюма, я втайне обрадовалась, что на этот раз гарь уже почти неощутима. Видимо, почувствовав мое облегчение, господин Левшин согласно склонил голову, взяв с меня напоследок обещание. «Доставлю вас туда немедленно при одном условии. Эту ночь вы действительно проведете в своей комнате».